Пилок. Что же произошло в тот день? Все просто. Архария умерла, и граница исчезла. Следом за ней умер Эбенезер Торн, и демон, запечатанный его силой в теле Мортгласа, освободился. Почувствовав, что границы больше не существует, он избавился от Мортгласа и забрал то, зачем пришел в мир людей давным-давно – карьяру. Камень, способный менять суть вещей. Камень даров. Камень, который был для демонов источником их силы. А так как карьера вернулся в мир демонов, два мира снова разделились, и проход между ними исчез. Благодаря возвращению карьеры в мир демонов, люди теперь могли спать спокойно. Низшие больше не придут за человеческими душами. Их вечный голод исчезнет навсегда. Через несколько дней после этих событий, когда мы находились в особняке Кингсфордов, райн сказал мне, «Эбенезер Торн не обманул. Он действительно дал шансы людям и демонам. Дигри пришел к Моргласу якобы потому, что получил письмо от меня, в котором я писал о похищении Энтони и рассказал о детях Архарии». райн хмыкнул то ли с удивлением, то ли, возможно, даже с благодарностью. «Но я не писал этого письма». О детях Архарии я тогда еще не знал, и мне бы в голову не пришло, что похитить моего брата мог первой старейшина гильдии магов. Единственным, кто мог написать это письмо, по всей видимости, подделав мой почерк, было бы Незер Торн. Больше просто некому». Взяв мою руку в свою большую ладонь, Райан сказал с неожиданной теплотой в голосе. «Возможно, твой дядя был не таким плохим человеком, как мы думали». Он совершил братоубийство, и это тяжелый грех, но не желал гибели всем людям. Похоже, он так сильно проникся страданиями Архарии, что его боль затмила в его сознании и все. Я печально улыбнулась. «Ты пытаешься обелить его в моих глазах, чтобы меня не так сильно ранило то, что он сделал?» И покачала головой. Я разобралась с руной кетрас Эта руна была на амулете демона, который напал на меня в Торнхоле. «Руна единения человеческого и демонического начал. Это лишь предположение, но я уверена в нем». Этот амулет мог сделать только Эбенезер Торн. Перстень с руной был надет на палец мертвого зверя. Дядя использовал свою силу, чтобы поднимать мертвых животных. О руне Кетрас он, конечно, знал не меньше моего отца. Каким образом амулет создавал проход в границе? Думаю, как карьера была окаменевшей кровью первого демона. Так дети Архарии были окаменевшей кровью родившихся у Архарии полукровок. Они заключали в себе кровь и людей, и демонов. Из того, что рассказывал дядя, Карьяра кровоточил, когда отдавал что-то в дар. Предполагаю, дети Архарии точно так же кровоточили, и амулеты Эбенезер Торн создавал на основе их крови. Граница разделяла мир демонов и людей. Дети Архарии, соединяя в себе оба мира, стирали границу. Так создавались разломы и проходы в ней. Я боюсь, это мог делать только эбенезер Торн. Мой дядя впускал в этот мир демонов, которые питались душами людей. Ничто не сможет его оправдать. Однако в конечном итоге он сумел спасти и тех, и других, — заметил Райан. Полагаю, это чего-то достоит, верно? Вздохнув, я улыбнулась ему. Ты прав. Потом улыбка сошла с моего лица. Демоны больше не проникнут сквозь границу и не будут нападать на людей, но... Я помялась неуверенно. В нашем мире все еще остался один демон, и, боюсь, он по-прежнему может быть опасен. Пальцы райна крепко сжали мои. Своими словами я вынудила его испытать чувство тревоги. Пока твоя сила удерживает шааса, запечатанным внутри Энтони, ничего не случится. но вдруг что-то случится со мной. Я в тревоге вскинула на него глаза. Райан смотрел на меня некоторое время, потом поднес мою руку к своему лицу и приник губами к тыльной стороне ладони. а снова глянув мне в лицо, улыбнулся. «Не волнуйся. Я буду оберегать тебя каждую минуту своей жизни. И не только ради Энтони, но еще и потому, что больше не представляю своей жизни без тебя». Притянув меня к себе, Райан прошептал. «Роза, просто позволь мне быть рядом с тобой. Всегда». Когда его губы нашли мои, я забыла, о чем мы говорили до этого. Каждый день я влюблялась в райна все сильнее, «Сейчас мне так странно было вспоминать, что когда-то я ненавидела его и боялась. Он проник в мою кровь, словно корни тернового леса, и я чувствовала себя так, будто теперь уже неотделима от него. Отдаваясь на волю сильных рук, я тонула в его поцелуе». Ни Роза, ни Райан не слышали, как за дверью тихо прострекотали колеса инвалидного кресла. Случайно подслушав часть их разговора, Энтони постарался как можно тише отъехать от двери, чтобы ненароком не помешать. Сейчас, когда он видел изо дня в день, какие чувства его брат и Роза испытывают друг к другу, он уже не испытывал разъедающей душу ревности. Это не ранило его больше, лишь вызывало тихую потаённую грусть где-то очень глубоко в сердце. Но боли, которая терзает и рвёт изнутри на части, он не ощущал. «Всё прошло». Теперь он знал, что сделала для него Роза, запечатав внутри его тела шааса. Знал, что пусть даже она не видит в нем мужчину, но она привязана к нему. Да, это совсем не то чувство, которое он хотел бы видеть в ее глазах. Но все же Роза любила его, тревожилась за него. Для нее он был важен. Он не должен хотеть большего. Нельзя быть жадным. Нельзя получить все сразу, верно?» Вращая колеса инвалидного кресла, Энтони неторопливо приблизился к спальне своей кузины и постучал. «Войдите!» — отозвался жизнерадостный звонкий голос. Сибилл была весела. Она улыбалась, с ее лица не сходил румянец, а глаза сияли живым блеском. Несколько дней назад произошло чудо. Весь дом переполошился из-за криков сибил Но когда Райан и дядя Чарльз ворвались в ее комнату, они обнаружили Сибилл в постели со счастливым лицом. Покрывало было откинуто, а Сибил шевелила пальцами ноги и восклицала. «Папа! райн Я чувствую! Я чувствую свои ноги! Я снова их чувствую!» В последующие дни в особняке Кингсвордов было тесно от докторов. Сюда явился не только доктор Мид. Прибыли также лучшие доктора из столицы. Сибил осматривали, вокруг Сибил суетились. Дядя Чарльз беспрерывно плакал, наконец прозвучало заключение. Сибил снова будет ходить. Последствия ее травмы были не так необратимы, как казалось поначалу. «Энтони!» — обрадовалась при виде него Сибил. «Смотри!» Она все еще не поднималась с постели. Доктора рекомендовали не торопить события и ратовали за постепенный прогресс. Сейчас Сибил, откинув покрывало, продемонстрировала Энтони, как сгибает ногу в колени. «Видишь?» — ликовала она. «Ты видишь это?» «Я уверена, что скоро снова смогу ходить!» «Я так счастлива, ты не представляешь!» Она вдруг осеклась и с беспокойством посмотрела на Энтони. «Прости», — произнесла виновата. «Я так радуюсь, а ты...» Она вздохнула. «Я раньше даже не представляла, как ты себя чувствуешь из-за того, что не можешь ходить. Мне и в голову не приходило, насколько тебе тяжело. Но сейчас я понимаю, и мне кажется, я даже стала тебя больше любить, Энтони». Энтони в первый момент оторопел, а потом улыбнулся кузине. Непосредственная как ребенок, Сибил фактически дала ему понять, что, лишь испытав то же, что долгие годы испытывал он, она, наконец, смогла посочувствовать ему. А так как теперь она пошла на поправку и скоро снова сможет ходить, жалеть его ей даже в какой-то степени было приятно. Но он не злился на нее. На самом деле был рад. Пережив отчаяние и страх перед угрозой на всю жизнь стать калекой, а потом снова обретя возможность на полноценную жизнь, Сибил все же немного изменилась. Как и Энтони, она перестала быть жадной. В ее взгляде на Райана и Розу больше не было ревности. Похоже, она тоже решила для себя, что нельзя желать всего сразу. С ней случилось настоящее чудо. Судьба вернула ей то, что, несомненно, намного важнее даже самого желанного мужчины. Ее саму. И Сибил успокоилась. Энтони видела это в ее глазах. «Я рад, Сибил. Рад, что у тебя теперь все будет хорошо. Он был искренен. Вернувшись к себе в комнату, Энтони запер дверь, чтобы никто не побеспокоил его. Выехав на середину комнаты, он остановил инвалидное кресло. Сделал глубокий вдох, после чего улыбнулся и, поднявшись с кресла, уверенно стал на пол. Подойдя к окну, посмотрел на подъездную дорожку, на раскинувшийся под окнами особняка парк и, оживив в сознании разговор Розы и райна задумчиво произнес. «Шааса больше нет». Но прости, Роза, я не скажу тебе об этом. Хотел бы я, чтобы ты больше не волновалась обо мне, чтобы знала, что отныне мне ничего не угрожает. Так тебе было бы спокойнее, ведь я знаю, что ты всем сердцем переживаешь за меня. Тебе не о чем переживать. Демон больше не будет использовать мое тело, и я не умру. Но... Пожалуй, лучше, если ты ничего не узнаешь. не ты, не райн Для всех нас так будет безопаснее. Однако Роза ошиблась. В этом мире остался не один демон, двое. Где-то сейчас скрывался от гильдии еще один, а Энтони не сомневался, что Манли Гриир, в отличие от Моргласа, достиг своей цели. Памятуя безумную схватку между Грииром и Цербером, Энтони понимал. Этот слепой маг не тот человек, который упустит свой шанс. Он из тех охотников, которые, вцепившись в добычу, ни за что уже не дадут ей уйти. Энтони улыбнулся. Он чувствовал незнакомый ему доселе азарт. «Может мне отыскать тебя, Манли и «В конце концов, это может быть интересно. Ведь мы с тобой одной породы, и подобных нам в этом мире не существует. Два покалеченных человека, которые... стали демонами». Впервые в своей жизни, чувствуя себя свободным, Энтони улыбался. Его ярко-голубые, как летнее небо, глаза... Продолжали смотреть в окно, но... Вот только что в них полыхнуло пламя, а зрачки медленно сузились, став вертикальными. Демон думал о том, чем бы ему теперь заняться. Ведь перед ним отныне открывалось море возможностей. Конец книги Читала Елена Прекрасная